Благодарности. В создании этого романа мне помогали многие люди. Я очень благодарна тем, кто делился своим опытом. Кэтрин Ньюилл рассказала о любви своего сына Акселя к Авроре. Местный флорист Иен Грэм помог понять, в чем заключается управление магазином. Для меня было честью беседовать с Наташей Бевингтон, Керстен Бикот и Саймоном Реттенберри. Я пользовалась ценными сведениями, полученными от специалистов, детского психотерапевта Диллис Доус моей мачехи, медсестры роды Мак Лелленд, психиатра Сары Дейли, психотерапевта Лиз Бубес и персонала больницы Прайори в Брайтоне. Любые ошибки, касающиеся лечения, медикаментов или принятых правил, как и в частных, так и в государственных клиниках, сделала я а не они Я также очень благодарна агентам Вивьен Грин, Гае Бэнкс и Люси Фосетт, Подозреваю, многие считают, что все агенты занимаются только сделками, продают книги, сценарии и тому подобное издателям, кинокомпаниям и прочим. Тем не менее, это лишь часть того, что сделали для этого романа Вивьен, Гая и Люси. Их вклад неоценим и в качестве любознательных читателей, мудрых критиков, помогших создать достойную издание рукопись. Далее я должна поблагодарить своих друзей. Именно за чашкой кофе с Николой Оатем мы впервые обсудили замысел. Она, как и Зоуи Хэммел, поддержали меня с самого начала. Крепко обнимаю великодушных людей, которые нашли время, чтобы прочитать рукопись до издания. Александра Эдисон, Никола Лоуид и Рэйчел Уильямсон разобрались с первым черновым текстом, затем Марк Доусон и Хэти Гордон дали бесценные отзывы по второму, а Эмма Холл прошлась по третьему. Также я должна выразить благодарность Франческе Мейн, редактору в издательстве «Пикадор». Она очень внимательна к мелочам, однако в равной мере важной была ее оценка проработки персонажей и общего сюжета, что в колоссальной степени помогло отточить, отшлифовать эту книгу и придать ей силу. Еще я хочу выразить признательность своему отцу. Его вклад был не в форме непосредственного отзыва, а, пожалуй, более глубинным. Моему папе Эрику Рейнеру почти 90 лет. Около пятидесяти из них он работал психоаналитиком, преданно служил своим пациентам и стремился сделать психотерапию более доступной для людей. Его огромный интерес к проблемам душевного здоровья передался и мне, и его влиянием пронизана каждая страница этого романа. Как и со всеми моими книгами, я хочу сказать спасибо моей маме Мэри Рейнер за ее поддержку и мудрость, и, наконец, благодарю тебя, Том Бикот, мой муж. На протяжении всего процесса Он слушал и давал советы, он говорит, что не читает романов, однако перечитал «Другой день, другая ночь» большее число раз, чем, как я подозреваю, способен запомнить. Конец книги. Август 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Ирина Воробьева.